Ресторанные зайцы. Угол атаки. Френ, а да ты че с дуба рухнул? Коси, брат, коси изо всех сил. Теперь, учась в универе, он был Яковом. Но самые старые друзья, конечно, звали его по-школьному, Френом. Раз в несколько месяцев они встречались. Закатывались теперь уже по-взрослому в какую-нибудь пивнушку, если были при деньгах. А если нет, то устраивались в чьей-нибудь квартире или в общаге. Но вот так под стук колес заседали впервые. Общие и плацкартные вагоны остались в романтически полунищем недавнем прошлом. Теперь Яков путешествовал фирменным экспрессом «Океан», в котором были только купейные и спальные. Нежно шипя какой-то своей пневмогидравликой, поезд мягко трогается под умиротворение амурских волн из вокзальных репродукторов. В уютных вагонах ненавязчиво светит желтоватым, и бежевые занавески на окнах заботливо собраны в волнистые ставинки по сторонам, и крахмальные простыни цвета ванильного молока заранее туго натянуты на упругие некомковатые матрасы, и попутчики раскладывают на чистеньких, скользких от крахмала скотерках не шматья сала, а шоколад вдохновения с острыми осколками фундука и, неукоснительно соответствуя вывешенным в проходе «правилам пользования пассажирским железнодорожным транспортом», вежливо просят учтивых проводниц обеспечить их горячим чаем в тяжелых мельхиоровых подстаканниках, не забывая оставлять на чай самим проводницам. Студенческий билет, ополовинивающий стоимость этой почти буржуазной роскоши, делал ее в общем доступной. Тем более, что к родителям Яков ездил не каждый день и мог себе позволить время от времени побыть человеком. Помогало и то, что поезд покидал Владивосток в 9 вечера, а в Хабаровск приходил около восьми утра, так что тратиться в вагоне-ресторане совсем не обязательно, достаточно заранее поужинать в диетической столовке рядом с универом там даже в условиях жутчайшего дефицита не переводится сметана нереально до липкости вязкая желтоватая как вагонный свет и ровненько без потеков точно до половины разложенная по стаканом в диетке всегда можно внедрить в организм обожаемый хомой комплексный обед за рубль двадцать включая компот потом пройтись минут двадцать до вокзала и, чинно выкурив на платформе на пасашок, погрузиться в дремотную неторопливость чисто прибранного купе. А утром, забросив сумку в камеру хранения Хабаровского вокзала, умять порцию сочных хинкали в забегаловке на центральной улице и гуляй себе по городу до вечера. До вечера Яков успевал навестить родственников, повидаться с приятелями по еще не окончательно забытому кружку юных журналистов и завалиться с бутылкой портвейна в политехнический институт, в котором училась чуть не половина его бывших одноклассников, а вечером возвращался на вокзал и садился в другой поезд, идущий совсем уже домой. Тут все по-простому. Никаких тебе специй, излишеств, никаких шторок с подстаканниками, но можно и так, езды-то осталось всего ничего, ровно 172 километра. Состав назывался «местным» останавливался на каждом столбе и оба конечных пункта покидал в одно и то же время – 7.40 пополудни. Это даже никого не забавляло. А какое еще место в расписании может занимать поезд, связывающий край-центр со столицей Еврейской автономной области? 7.40 на перроне, правда, не исполняли. На этот раз, повстречавшись со старым другом, Гоша Кит и Андрюха Шуц Вспомнили, что и сами давненько не бывали на малой родине и решили составить Френу компанию. На вокзале, воссоединившись со своим багажом, он привычно направился к кассе, но Шуцик быстро просек его намерение. — Ты за билетами, что ли? — Ну да. — Ты, Френ, свои интеллигентские замашки брось. Тут у нас пролетарская окраина. — Да ладно, Шуц, не первый раз замужем. В этой таратайке вечно шмонают. — Эх, гуманитарий, — посочувствовал Кит. — Вам там математику преподают? «Да нет, зачем она на жорфаке?» «Оно и видно, что считать разучился». «В смысле?» «В прямом. Три билета по студенческим – это почти восьмерик, а флакон Андроповки – 4.12». «При чем тут Андроповка?» – не понял Яков. «Эй, ары, хары – прервал прения Шуцик. «Опоздаем нафиг!» Отсутствие в местном поезде купейных вагонов с лихвой компенсировалось наличием вагона ресторана. Яков еще удивлялся. Кому нужен этот влажный и страшно дорогой шницель с диареей на картофельном пюре в похожей на селедочницу алюминиевой миске, когда на весь маршрут от начала до конца уходит 3,5 часа? Ну, максимум 4, если столбов по пути окажется больше обычного. Загадку помогли решить школьные друзья. Поднявшись по склизким от коричневых плевков ребристым подножкам в вагон, пол которого был крыт местами бугристым линолеумом, они не стали искать свободных мест, а с удовольствием, хлопая в тамбурах многотонными противотанковыми дверями, сразу направились к середине состава. В ресторане, как и предполагал Яков, не было никого, если не считать повара, буфетчика и официанта в одном лице и в грязном халате. — Бутылку водки и две минералки. Привычно распорядился кит. Закуски не надо. Яков поморщился, представив перспективку. Помощь неожиданно пришла со стороны уже стучащего колесами общепита. — Водки сегодня нет. Загрузить не успели. — Вы чё, конченые? Что ж тогда успели, если самое главное не успели? — расстроился шуцик. — Портвейн успели? Агдам или семь в кубе? — Портвейна на складе уже неделю как нету. — Ну ё-моё! Кит быстро впадал в депрессию. «Бухла совсем нет, что ли?» «Почему нету?» Шеф равнодушно пожал плечами. «Есть! Коньяк-арарат. Три звездочки. Девятнадцать пятьдесят за ноль пять». «Вы к врачу обратитесь, уважаемый», посоветовал ему Шуцик почти нежно. «Мы тебе, кржожановские, что ли, клоповку за двугривенных листать?» «Есть еще шампанская искра. Розовая, бакинская. Шесть двадцать. Будете?» Вот и сэкономили, сказал Яков, наблюдая за китом, неуверенно разливающим по стаканам бурлящую жидкость рубинового цвета. Игристостью. Азербайджанское шампанское мало чем отличалось от извести в момент гашения. В детстве это было одно из любимых развлечений Яши и Гоши кита. Набрать на вечной стройке по соседству мягких серых комочков и поливать их водой в своем дворе, наслаждаясь тихим бормотанием плотно кучкующихся пузырьков. Самым замечательным было то, что эти ноздреватые гроздья не только плодились от воды, но еще и отлично горели. Поэтому забава под названием «Запуск карбида» особенно эффектно удавалась зимой, когда комочек извести можно было положить на толстый сугроб, плюнуть на него и, когда зашипит, поджечь. И тогда... Начнется настоящее волшебство. Пылающий камешек растопит снег под собой, и он превратится в воду. И она, соприкасаясь с корбидом, снова зашипит и превратится в пузырьки, которые не дадут погаснуть огню. И он опять растопит снег, и так почти до бесконечности. Вернее, до тех пор, пока твой снаряд не прошьет сугроб насквозь, до самого асфальта или, что бывало все-таки чаще, не выжжет сам себя до полного нуля, подобно метеору в плотных слоях земной атмосферы, и не затихнет обессиленно за отсутствием горючего. Пытались даже соревноваться на скорость и глубину погружения, но быстро поняли, что проверить все равно не получится, потому что для этого надо будет раскапывать сугроб, А тогда проделанные карбидом ходы тоже разрушатся, так что измерить их будет невозможно. Да и зарываться по уши в снег тоже, если честно, ломало. Поэтому решили, что пусть победит дружба и родная страна. А вместо состязания договорились еще немного пораскинуть мозгами и выступить с одним на двоих предложением. По поводу принципиально нового, ужасно дешевого и к тому же офигенно веселого способа прожигания шахт в вечной мерзлоте. А че ж не сэкономили? Кит вернул Якова к действительности, звякнувшись с ним и с шуциком стаканами. Сэкономили, конечно. Только на минералке рубль, не считая чаевых. А чаевые-то причем? А он их заслужил, что ли? Портвейна видеть или нету? Мог в хабарей в Лаек смотаться, не отвалилось бы от него. Еще и наварился бы лошара. «Да знали б заранее, сами бы втарили!» – вставил Шуцик. «Без базара!» – согласился Кит. «А так шипучку жрать придется!» «Вы все-таки пореже мечите, разом не всасывайте, нам тут еще три часа конетелятся!» – напомнил шуцик. «А вот, кстати, и шмон!» Серьезного вида контролеры медленно, крайне методично двигались по вагону-ресторану, который уже практически заполнился. Происходящее выглядело немножко сюрреалистично и совершенно по-декаденски. Беззаботного вида юноши и девушки теснятся за узкими грязными столиками, на каждом из которых стоит по мутной вазочке с тряпичным цветком и по бутыле полусладкого мультипликационного цвета. А за окнами с разводами, оставшимися от когда-тошней тряпки, угадывается блеклый болотистый пейзаж мелькающие на переднем плане желтые волосатые кочки и почти не двигающиеся синие сопки на заднем. «Ваши билеты!» Над их столиком завис крупный мужчина в полувоенном форменном френче. Его брылое рыло выражало детскую зависть к проверяемым и плохо маскируемое желание плюнуть на долг перед Министерством путей сообщения и присоединиться к банкету, но то ли совесть не позволяла, то ли опасения за премиальные то ли страх стукачества со стороны двоих таких же, которые заняли позиции по обе стороны прохода, исключая саму мысль о возможности бегства. Бежать, однако, никто не собирался. «Билеты в чемодане», — спокойно ответил Кит, отрывая сильно скучающий взгляд в белесых ресницах от дальневосточного ландшафта, почти такого же сурового, как позы службистов. «А чемодан где?» «В третьем вагоне». «Сходи и принеси». «Ага, вот я сейчас все брошу и пойду». Попытка официальных лиц выковырять Китай из-за стола не только не возмутила его, но даже не удивила. «Видимо, не впервой», — подумал Яков. «Пройду вагон, в котором горы шелухи и всяких нифилей в проходе, потом другой, в котором цыгане откинувшихся зеков храпа обувают, потом еще один пройду, в котором повсюду торчат портянки дембелей и воняет килькой». Потом доберусь до своего отсека, буду долго упрашивать каких-то ублюдков, оторвать их жирные задницы от полок, чтобы открыть рундук. Потом полезу туда за билетом и покажу всем этим уродам, что там у меня в чемодане, чтобы они потом все это спокойно стырили и выменили на ящик синявки на станции Кура. А мои дружбаны в это время без зазрения совести приговорят пойло, купленное, между прочим, на мои сбережения с нищенской инженерной стипендии. Так что ли? Кит закончил повествование, попросил у Якова сигарету, а у Шуцика спички чиркнул одной, она сломалась. Потянулся, вытащил из коробка вторую, прикурил, пустил в струю в оконное стекло, по которому дым расползся, как уложенный на бок синий взрыв от авиабомбы, и снова вперил взор в уползающие дали. Секунд через двадцать затянулся снова и резюмировал прерывисто, на вдохе. «Вам надо, вы идите». «А кто там с чемоданом?» Контролер, кажется, еще не понял, что с этой троицы ни билетов, ни штрафа стрясти не удастся. «А может и понял, просто чувство собственного достоинства не допускало безоговорочной капитуляции». «А я знаю». Кит по-одесски загнул вверх окончание фразы. «Крестьяне какие-то. Попросил их присмотреть за шматьем. Они сказали, что тоже до конца едут, так что должны быть там». «Ага, Сейчас. — протянул Шуцик. — Свалили уже эти кресты и шмотки твои прихватили. Тоже мне друзей нашел. — Да там они, там, куда они нафиг свалят? — как можно более равнодушно проговорил Кит, но сигарета в его пальцах дрогнула, а в голосе Яков уловил беспокойную нотку и поймал себя на том, что и сам уже верит в этот бред. — В актеры Гоши надо было подаваться, а не в архитекторы. «Расслабься, старый. Они на альгохте мимо окна прочесали перрону с твоим барахлом», убедительно изложил Шуцик. «Ты гонишь, что ли?» Теперь кит всполошился не на шутку. «А мне чего не сказал?» «А понту тебя напрягать?» «Пожал плечами Шуцик. Ты бы все равно их не догнал. А догнал бы, так только звездюлей бы огреб и остался бы в своей ольгохте до склона лет. Там поезд всего две минуты стоит. Две минуты, правильно?» Он обернулся за поддержкой контролеру. «Одну». Тупо проговорил тот, явно пребывая в совершеннейшей прострации. «Понял, вообще одну!» Шуцик сделал на лице эмпатию, искренне сочувствуя ощутимой материальной утрате друга, но договорить не успел. «Так, мужики, где у вас тут стоп-кран?» Кит вдруг вскочил на ноги, забыв загасить бычок, и неловко опрокинув на пол вазочку с искусственным цветком. Вазочка разбиваться не стала, видимо, была пластмассовой. — Какой тебе стоп-кран? — заорал вышедший из ступора МПСовец. Спятил, что ли? Разогнался? Сиди тут и не дергайся, другой раз умнее будешь. Стоп-кран ему. Сейчас, ага. И обозленный шмон проследовал к соседнему столу.